Странное о т н о ш е н и я были у них с отцом всю пока еще не слишком долгую с а н к и н у жизнь. Их точно на качелях вечно кидало из стороны в сторону: от младенческого обожания к неприязни и почти ненависти к вечно пьяному родителю, от жгучей обиды после развода до попытки наладить контакт, не вполне удачной, впрочем, попытки. На тот момент Сашка учился в восьмом классе, и как все сверстники. был страстным болельщиком. Однажды в субботу в конце октября он отправился из дому ни свет ни заря, чтобы купить билеты на сенсационный матч между Спартаком и Динамо. Это был один из первых дней, когда в Москве выпал снег. Многие деревья не успели еще сбросить листья, а тополя вообще даже еще не пожелтели. Снег таял на их мутно-зеленой клёклое листве. Как всегда при сломе погоды Дул пронизывающий ветер, холод пробирал до костей. Пока Санька доехал, пока стояла очередь, пока вернулся, было, наверное, уже около ч а с у Подходя к дому, он увидел отца, разговаривавшего с соседом снизу. Тот вышел из дома п р и ф р а н ч е н ы й по зимнему уже тепло одетый в новенький пуховик, и казалось, не знал, как ему отделаться от приятеля, который топтался рядом в кургузе и курточке. старых джинсов, да к тому же еще и не бритой. щеки и подбородок отца покрывала густая рыжая щетина. Вскоре из подъезда вышли жена и дочь соседа. Он торопливо погрузил семейство в машину и укатил. Оставшись в одиночестве, Николай Александрович огляделся по сторонам и тут увидел подходившего сына. Кинулся ему навстречу, обнял за плечи и неожиданно сказал. Пойдем пивка попьем. Такое предложение от отца Санька услышал первый раз в жизни. Раньше на семейных праздниках ему иногда наливали рюмку домашней наливки, но после развода родителей спиртное из дома Сазоновых вообще исчезло. Мать на него даже смотреть не могла. Конечно, к 13 годам Санек уже пробовал разный алкоголь, в том числе и водку, которая ему страшно не понравилась. н о одно дело выдать бутылку пива или банку коктейля с друзьями, и совсем другое пойти выпить вместе с отцом, наравне с ним, точно двое взрослых мужчин. От растерянности он даже ответить не смог, только закивал. Отец рванул широкими шагами, увлекая сына за собой. Тот быстро догадался, куда они идут. п и в н о й зал, который назвали Аврора, потому что из его окон были видны три трубы ближней т е п л о ц е н т р а л и не дать не взять, как у легендарного крейсера. Пивнушка была из дешевых. Здесь в основном собирались районные ханыги. Народ поприличнее обходил бар стороной. Но отца это не смущало. Он взял по большой кружке себе и сыну, пристроился с ним за столом у окна. Пить и закусывать в Авроре можно было только стоя. и начал с ним мужской разговор по душам. Вспомнить потом, о чем именно они тогда беседовали, дословно или близко к тексту, Санька, как ему не хотелось, не мог. Алкоголь сделал свое дело, здорово замутил и разум, и память. Осталось только смутное ощущение, какие-то обрывочные воспоминания. Но ясно было одно: после этого разговора его отношение к отцу Резко п е р е м е н и л а с ь откровение Николая Александровича, который внезапно распахнул перед сыном душу, заставили с а ь к а н а многое взглянуть совершенно иначе, по-новому. Парень с удивлением узнал, что семья распалась не из-за того, что отец плохой и бросил их с матерью, а от того, что тот окончательно понял, жизнь с ним под одной крышей жене и сыну только в тягость. Он с п и в а е т с я и не может не пить, потому что считает спиртное единственным светлым моментом в своей неудавшейся жизни, жизни, которая на старте была полна надежд и благородных стремлений, утонувших в грязи серой жестокой реальности. Идя работать в милицию наивным л о п о у х и м пацаном, он мечтал, что будет бороться с преступниками и помогать хорошим людям, а оказалось, оказалось такое. О чем и говорить-то не хочется. Так он и загубил свою жизнь. Менять что-то теперь уже поздно. Пусть сын смотрит на него и делает выводы, в частности о том, что остался в семье за мужчину, чтобы берег мать был ей опорой. Она славная женщина и заслуживает куда лучшей участи, чем та, что выпала на ее долю. Санька помнил. После этой исповеди ему не то, чтобы стало жалко отца. Жалость – это все-таки какое-то не очень хорошее, унизительное чувство. Тут скорее было сопереживание. Он до глубины души проникся отцовскими словами и даже стал просить, чтобы тот вернулся домой. Ведь он Санька все понял, значит поймет и мать. Но отец домой не пошел. А Саня, хотя и выпил всего две кружки, дошел до квартиры на слабых ногах и скинув куртку сразу отправился на кухню раскладывать диван выпил у г р ю м о глянув на него угадала мать угу. с отцом откуда она знает соседи что ли донесли впрочем к о л и так отпираться бесполезно с ним обедать будешь но вместо обеда он сразу заснул а когда проснулся Было уже темно, часов десять. Саня застал мать за перетаскиванием вещей. Она переезжала из единственной комнаты на кухню, освобождая площадь для него. Умойся холодной водой, скомандовала мама. Он плескал в лицо холодную воду, пока не заныло в носу и не заболели зубы. Мать уселась на стуле на кухне. указав ему на бывшее отцовское место. Санька сел и по обыкновению уставился на свои руки. Так он сиживал не раз, когда родители песочили его за двойки или замечания в дневнике. Мать сразу узнала эту позу. На меня смотри, х м у р о сказала она. Хватит свои пальцы корявые разглядывать. Саня поднял на нее глаза. Удивился, как же он не замечал. Насколько она в последнее время похудела и осунулась, особенно болезненной и беспомощной казалась ее тонкая шея, как у курочки, пальцами обхватишь. Мать заранее подготовила свою речь. Ты знаешь, что нас теперь двое, на отца н а д е ж д ы нет. Становись в доме хозяином. Я перебираюсь на твое место, на кухню, на диванчик, а тебе остается вся комната. И запомни, ты для меня теперь взрослый человек. Воспитывать тебя я больше не буду. Какой есть, такой значит уж родился. Делать можешь все, что захочешь. Школу бросишь? Ну что ж, бросай. Не всем же учеными быть. Дома не значуешь, никаких вопросов. Тут она сделала паузу и, сменив тон, поправилась. Только не забудь позвонить, сказать, чтобы не ждала, чтобы дверь на ночь запирала. С кем ты дружишь, кого в гости з о в ё ш ь всё это твоё дело. И взрослую жизнь свою сам решай, как наладить. Ты уже большой, и я тебе не с о в е ч и т с я Всё равно не послушаешь. Деньги буду давать тебе, сколько смогу, на твои личные расходы, чтобы по приятелям десятки не стрелял. Работа у меня есть, а закроется магазин, пойду лестницы мыть. Но ты у меня будешь всегда и сыт, и одет. Она сделала паузу. На этом список жет, который она могла принести сыну, заканчивался. В горле ее раздался какой-то странный звук, вроде всхлипа, и тогда она сказала: только одно мне пообещай, или нет, не обещай, а исполни. Одно. Одно единственное. Не пей. Она поставила локти на стол, сомкнула кисти рук. Зрачки ее расширились, голос задрожал. Помни, пить тебе нельзя ни капли. Такая у тебя наследственность. У меня дед из-за пьянки сел, а отец своего не дожил. И брат маятся, и семья его маятся, и твой отец ему подстать, сопьется и помрет под забором. Сколько вокруг таких! Чуть ли не в каждой семье это горе. И потому у меня к тебе одна единственная материнская просьба: не пей, не пей, пока я жива. Дай себе з а р о к а уж как меня не станет. Тогда поступай, как знаешь. Ну, ма, ну что ты? б а с о в и т а промычал в ответ с а н я и замолчал. Да и что тут скажешь? Время слов закончилось, настала взрослая пора, время дел. С тех пор, когда его друзья собирались выпить, Санька мрачнел, каменел лицом и на все предложения присоединиться к ним твердо отказывался. За это его в компании даже стали звать мусульманом или мусульманином. Им вроде бы по Корану спиртное запрещено, хотя Ренат Айдаров всегда умел найти в этом запрете лазейку, заявляя что-то вроде: это виноградное вино нельзя. А про пиво никто ничего не говорил. Или сейчас темно, значит Аллах не видит. Сделал Санька из разговоров с родителями в тот день и другие выводы. Брать у матери деньги вдруг стало как-то неловко, а отец им почти не помогал. Пораскинув мозгами, Санька стал экономить на себе, а в каникулы между восьмым и девятым классом подрядился грузчиком в мамкин магазин, где неплохо подработал. Половину денег честно отдал матери, а половина хватило на кое-что необходимое, в том числе и на мобильник. В тот момент у него единственного в классе не было сотового, а теперь появился, пусть и недорогой, не и з н а в о р о ч е н н ы х С последним летом вышло еще лучше. Мамин двоюродный брат, живший в деревне на берегу Дона, позвал племеша в артель плотников строить турбазу. До сих пор стоило Санке зажмуриться. Перед глазами тут же появлялись ослепительные свежеструганные бревна, наверный глаз промеренные брусья, рыжие искры, летящие из-под жало с т а м е с к и на дочили, и, конечно же, облака, плывущие в светлом небе, отражаясь в бесконечной речной глади. И это был совсем другой мир, не курортный и не школьный. Это был мир взрослый, серьезный, мир тяжелого труда и доброй усталости. Трудиться, конечно, было нелегко. Санюк работал наравне со взрослыми, от з а р и до з а р и в о р о ч а я бревна руками в матерчатых перчатках, чтобы не сбить ладони до кровавых м а з о л е й Отсюда и тот странный загар, на который обратила внимание Лила. Руки-то закрыты, лицо его от палящего, бьющего в глаза солнца скрывал козырек бейсболки, а вот остальное тело загорело до черна. Поскольку ходили все голыми по пояс. День за днем Санек махал широким плотницким топором, работал теслом и фуганком, канопатил и смолил, дымил наравне со старшими сигаретой на перекурах. А с выпивкой к нему, слава богу, не приставали. Дядька установил строгий сухой закон. Артельщики звали своего начальника не иначе как генерал и слушали с ь его беспрекословно. Еще бы. Вокруг, наверное, километров на двести не было другой такой прибыльной работы. Край был бедный. Местные мужики, кто еще не уехал на заработки, не сел в тюрьму и не спился, ловили рыбу или копались в огородиках под неусыпным наблюдением ж е н И завистливо слушали доносящиеся с берега звонки п е р е с т у к топоров. Бригадир никак не выделял племянника из остальных, поблажек ему не делал. Но когда пришло время расчета, выплатил как всем по справедливости. Вот это было настоящим праздником. Вернувшись в Москву, Санька сразу же, не забежав домой, бросить вещи и помыться, рванул на Савеловскую покупать компьютер. К началу учебного года он уже присоединился к интернету, накачал себе всего разного и, наверное, впервые за все школьные годы. Почувствовал себя не хуже других, даже почти не хуже друга на Артема б е л о п о л ь с к о г о